И от каждого из бесчисленных мирских имен в любой миг могло быть образовано название мест. Деревни Козлова, Соболева, Харькова были называемы так не понаселявших их козлам, соболям или хорькам, а по их первым обитателям или по другим почтенным лицам, попавшим в поле зрения соседей. Впрочем, мы уже разбирали это, разговаривая о деревне Жукова, и повторяться я не буду. Но как часто люди, даже всерьез занявшиеся географическими именами, забывают или не хотят принять в расчет это обстоятельство. Ученый, географ и топонимист Семенов Тяньшанский опубликовал в 20-х годах работу о географических именах. Он много внимания уделил ней именам и зоологического, и ботанического происхождения. Он подобрал сведения о численности, скажем, звериных и шире животных имен по разным губерниям, Тогдашней России. Он свел их в причудливые таблички. Вот одна из этих таблиц. Уберни. Петроградская. Количество имен. Медвежьих 8, волчьих 10, лисьих 10, лосиных 2, барсучьих нет, заячьих 4, турьих 2, собольих 2. Псковская. Медвежьих 49, волчьих 45, лисьих 37, лосиных 16, борсучьих 18, зайчих 18, турьих 7, собольих 12. Маленская. Медвежьих 33, волчьих 45, лисьих 10, лосиных 8, борсучьих 33, зайчих 18, турьих 8, собольих 8. Тверская. Медвежьих 36, волчих 25, лисих 18, лосиных 5, барсучьих 7, заячих 10, турьих 5, собольих 5. Московская. Медвежьих 17, волчих 9, лисих 7, лосиных 2, барсучьих 2, Заячих 3, турьих 5, собольих 5. Владимирская. Медвежьих 13, волчих 12, лисих 7, лосиных 2, Барсучьих 2, Заячьих 3, Турьих 6, их 7. Ярославская. Медвежьих 27, Волчьих 18, Лисьих 11, Лосиных 4, Барсучьих 1, зайчих 3, Турьих 10, Тобольих 5. Костромская. Медвежьих 43, Волчьих 26, Лисьих 9. Лосиных 3, борсучих 2, зайчих 8, их 10, собольих 9. Всего. Медвежьих 226, волчьих 190, лисьих 109, лосиных 42, борсучих 66, зайчих 67, туриих 53, собольих 53. Вот другая табличка. В ней отражено количество топонимов, связанных с названиями уже не диких зверей, а домашнего скота в северной группе губернии. Пожалуй, правильнее начать разговор со второй таблички. Все будет сразу виднее. Козел 316, бык, корова 302, конь 262, овца, баран 214, кот, кошка 123, пес. Собака – 109, свинья – 63, курица – 173, гусь – 95. Каждый знает, что в дореволюционной деревне корова была основной кормилицей и поилицей, любимицей женской части населения. Именно корова. Бык пользовался несравненно меньшей популярностью, производитель и только. Козел, как и коза. Никакой роли в деревенской жизни не играл, был редкостью, почти не считался скотом. По статистическим данным за 1896 год на 28 миллионов голов коров по всей Европейской России насчитывалось всего миллион шестьсот тысяч коз. Так почему же, спрашивается, козлиных имен в той же России значительно больше, нежели коровьих и бычьих? Полтора раза больше, чем в конских, много больше, чем в бараньих и овечьих, хотя на те же полтора миллиона коз овец спаслось на полях царской России 48 миллионов. Совершенно ясно, во-первых, что никакого соотношения между численностью отдельных видов скота и числом посвященных им имен обнаружить невозможно. Совершенно ясно и другое. Причины, вызывающие появление именно козлиных, а не овечьих имен, лежат очень далеко от такой прямой и наивной статистики, каковы они. Автор таблиц пускался на всякие хитрости, чтобы объяснить такое засилье козлиных имен в нашей топонимике. Он стремился даже свести дело к языческим, скоморожским действиям, к культовой роли в них козы и козла. Но каждый, кто живал в русской деревне до революции, только, бы плечами на эти ухищрения. 90% русских козловок, козловских, козлятниковых не имели никакого отношения к супругам надменных коз, а указывали на бесчисленных мужчин, людей по прозвищу «козел», каких были десятки даже перед самой революцией в любой нашей деревне.